глава 13. «Мне молоко за вредность полагается», — начал с этих слов отчет Сумбуров полковнику Вольцеву. «Бить тебя в детстве некому было», — отозвался Дмитрий Юрьевич. Он брезгливо, но осторожно переложил расписанный шлем Григория со своего стола на диван. «Ты еще ноги ко мне на стол сложи. А молоко вредно. Там иммунитет теленка присутствует. Проблемы с желудком будут». «С психикой у меня проблемы будут. Эта девчонка доведет меня до психушки». «Что, не дает?» «Да при здесь это? Я на службе неформальные отношения не развожу». «И давно? Недели две?» «Дмитрий Юрьевич, ее методы непрофессиональны и от них больше вреда, чем пользы. На нас жалобы пишут». «Ага», — согласился Вольцев с жутко довольным видом. «От мамаши кавалера вашей жертвы жалоба поступила. Наша сотрудница, оказывается, плохо повлияла на ее ребенка», — засмеялся полковник. «А чьяду тридцатник? Вомжики пошли». «Еще от Коламута придет», — предупредил Самбуров. «Не можешь предсказать и контролировать». «Не могу», — хмуро признался подполковник. «Учись, терпи», — посоветовал Вольцев. «Она все делает не как все». Словно обиженный ребенок надулся Григорий. «Для этого ее и позвали. Без необычного взгляда на ситуацию здесь тяжко будет», — ровным голосом напомнил Вольцев. «Она очень круто в психологии разбирается. Прислушивайся к ее выводам, Гриша». «Она за столом сидеть не хочет», — кинул Самбуров последний козырь. «А где сидит?» — нахмурился Дмитрий Юрьевич. «Теперь он ничего не понимал». «На полу? На подоконнике?» Она говорит, что не может сидеть за столом. У нее спина болит, и мысли через позвоночный столб в паркет уходят». Самбуров злорадно пересказывал циничные замечания, навязанные ему сотрудницей, поняв, что зацепил Вольцева, и тот тоже недоумевает. «Кресло ей надо или диван. А диван вы мне в кабинете ставить запретили. К тому же она на него наверняка уляжется». «Угу», — согласился Вольцев. «От своих распоряжений он не собирался отказываться». «Кресло ей поставь. Ну, кожаное, руководительское». Оно ей тоже не нравится. Григорий все больше радовался наконец, и полковнику доставалось от подарочка, который тот ему подкинул. Говорит, что от него такой казенщины несет, что ее сразу в Москву тянет, на Красную площадь, удостоверится, лежит ли там тело Ленина. «Что ты меня всякой ерундой грузишь?» — вспылил Дмитрий юрич «Будет ей кресло для размышлений. Что по делу?» Коломуты темнят что-то. «Оба. Хотя ваша Вергасова настаивает, что только папашка». Принялся отчитываться Самбуров. Водитель подтвердил, что серо-голубой кофты и своим свитером его шеф детей каких-то укрыл. А вот где это было, не помнит. Секретарь целый список детских учреждений выкатила, будто из интернета скачала. Обширная программа будущего депутата Думы была на той неделе. «Мои работают» но подшефные только дифирамбы поют. Как он крышу залатал, стулья закупил и конфет привез. Екатерина каким-то мифическим образом действительно была в Германии, а кофта ее по Абхазии путешествовала. «Ты с ней поаккуратней. Она все-таки гражданка не только нашего государства», — предупредил Вольцев. «Да я аккуратна». Не могу же я посла мира, заместителя директора Международного фонда по правам человека, без железобетонных улик в серии убийств обвинить. Если только сама признается. Но тут надо пытки применять». «Гриша!» — рявкнул полковник. И Гриша заржал. «Ну и шуточки у тебя!» «Нечего ей предъявлять. Она пока в Германии была, на сайте фонда почти каждый ее шаг на видео запечатлен. У них там все публично и прозрачно». «Хорошо», — с задумчивым видом согласился Дмитрий Юрьевич. «У четверых из списка подопечных Натальи Веденеевой алиби. Четверых разыскиваем. Подруга Ольги Агафоновой и ее хахаль не по тому направлению следствия повели. Сейчас другой след изучаем. Но времени много прошло». «Работай. Быстро, активно и жестко», — скомандовал Вольцев. «После того, как про эти дела по телевизору рассказали, мне начальство покоя не дает, каждый день трясет». «Работаю!» — Гриша махнул рукой и ушел. Самбуров постоял на пороге своего кабинета, любуясь, как весь состав следственной группы, меряет комнату шагами. По разным траекториям, изредка пересекаясь, ходили все — Кира, Володя и Аня. Причем последняя с ноутбуком в руках. «Надо срочно усаживать ее куда-то», — решил подполковник. «А то они, как вечные маятники, войдут в диссонанс и разрушат все здание». А уж головную боль мне точно обеспечат». Никаких данных нет, личных дел нет. После гибели Натальи их никому не передали, они больше не приходили. Направления на лечение не было, пациентки не зарегистрированы в поликлинике. В ноутбуке я тоже ничего не нашел. Точнее, там куча файлов. Я сходу не понял, что смотреть и что искать. Можно ребятам отдать войти, может, что-то накопают. Только что копать? «А если пациенток было шесть, а не восемь?» «В календаре у нее отмечено восемь», — напомнила Аня. «Только она по номерам отмечала. П-21 и П-22». Володя пожал плечами. Только сейчас ребята заметили начальника и разошлись по своим местам. Лишь Кира продолжала ходить туда-сюда. Скорее всего, Наталью Веденееву попросили оказать психологическую помощь в частном порядке. Она в поликлинике принимала бесплатно. Эти пациентки просто приходили в назначенное время в кабинет. Там полно народу, не поймешь, кто к кому. Кира остановилась у окна и как слон медленно кивала. «Пускай айтишники составят полный список ее пациентов за последний год. Фамилии, имена, год рождения, телефоны. Всех, кого найдут в компе», — распорядился Самбуров. «Я сама», — вызвалась Аня. «Я сама в ее ноутбуке посмотрю, хорошо?» Кира и Самбуров кивнули одновременно. Подполковник продолжил. «Володя, направление до отеля, куда Ольга Агафонова ехала. Поручают работать тебе». «Уже работаю», — с готовностью отрапортовал парень. Володя отправился к выходу. От него, как ужаленный, отскочил лейтенант Школьников. Оказавшись в центре комнаты, парень и вовсе втянул голову в плечи и стал беспокойно озираться, глядя то на Киру, то на подполковника». «Что у тебя, Школьников?» — устало спросил Самбуров, подумав, что каким-то немыслимым образом, окружённым мифами и людской глупостью, Кира повлияла на всё управление. Его группу теперь опасаются, подозревая за ней чуть ли не сверхспособности. Ну а Школьникову, так неудачно пошутившему над девушкой в первый её визит, скорее всего, светит психушка, как слишком впечатлительному. «Там тётка какая-то пришла». «Говорит, что ей надо поговорить с вами. У нее есть сведения по убитым девушкам». Парень нахмурился и уточнил. «Она на сумасшедшую похожа. Документы в порядке, но как ее пустить? Вдруг она...» «Школьникав!» — сверкнула Кира глазами. в виду сейчас сам приведу». Парень выскочил за дверь. Самбуров хотел что-то сказать, но только успел открыть рот. Так ничего и не сказав, он закрыл рот. Затем шмыгнул носом и, хмыкнув, посмотрел на Киру. «О, это по твоей части». Через пару минут Школьников втолкнул в кабинет гостью. Сам зайти больше не решился. Женщина и правда имела безумный вид. Бегающий взгляд, дерганая мимика, постоянное покусывание губы говорили, что ее раздирают тяжелые мысли, переживания, сомнения. Она не выплескивала их наружу, но внутри все кипело. Лет сорок пять на вид. Рыжие волосы, заколотые в хвостик. Открывали широкий лоб и зрительно делали и так большие и темные, почти черные глаза еще больше. Кира отметила неброский макияж, аккуратную, даже строгую, недешевую одежку и золотые украшения. Женщина жила в достатке, но с психикой разлад здесь никаких сомнений. Самбуров уселся за свой стол и погрузился в чтение дела. И даже не поднял головы, чтобы взглянуть на вошедшую. Аня и Кира поздоровались. Кира оперлась задом на стол, женщина скромно присела на стул и протянула девушке свой паспорт, который держала в руках. Бумажный пакет и сумочку она поставила рядом на пол. Кира помотала головой, не беря паспорт, и доверительно начала. «Меня зовут Кира Вергасова. Я специалист по психопатологии, консультант. Расскажите мне, что вы знаете про убитых девушек?» Женщина заметно успокоилась. Отсутствие звания у девушки, красивое белое хлопковое платье, ничем не напоминающее полицейскую форму, и весь ее благожелательный и радостный вид внушали доверие. «Да, я видела и...» — произнесла она, выдохнув и опустила глаза, сосредотачиваясь. «Меня зовут Нина Павловна Кириллова. Я видела по телевизору трех девушек, которых вы ищете, которых убил маньяк, серийный убийца». Кира, ободряя кивнула. Незаметно, не отвлекая, подошла Аня и положила стопку фото на стол Кира протянула Нине Павловне фото «Этих?» «Да», — подтвердила женщина Развернула три фотографии веером и внимательно на них посмотрела Женщина долго молчала, и Кира спросила «Вы с кем-то из них знакомы?» «Не совсем», — гостья мялась, подбирала слова «Понимаете, это очень странно прозвучит «Но они все похожи на мою дочь». Нина Павловна смотрела на Киру совершенно ясными, разумными глазами. Кира ничем не выдала удивления, по-прежнему мягко улыбалась. «Нет, не похожи», — продолжила Кириллова. «Женщины совсем разные. Они как бы сумма». Видя, что Кира не смотрит на нее, как на чокнутую, не кричит, не отмахивается, совсем не злится, женщина вновь заговорила. «Смотрите, если взять губы и кусочек носа вот от этой женщины, брови вот от этой и глаза от этой», Нина Пална прочертила невидимые линии на трех фотографиях, «то получится лицо моей дочери, Насти, Анастасии Всеволодовны Кирилловой. Сейчас покажу». Посетительница наклонилась, подняла бумажный пакет и вытащила из него фотоальбом. Она сразу раскрыла его на нужной странице и подала фотографию, заранее вытащенную из полиэтиленового кармашка. Девушка посмотрела на фото красивой, улыбающейся молодой женщины. Потом забрала у Нины Павловны фотографии жертв и долго в них всматривалась. Ее воображения не хватало, чтобы представить то, что описывала гостья. «Я понимаю, что вот так по частям сложить очень трудно», — Нина Павловна смотрела на Киру внимательно. «Я мать». «Я её и всё вместе, и каждую чёрточку отдельно узнаю». Кира развернулась к Ане. «Мы можем составить портрет из трёх фотографий?» «Сейчас попробую». Легко согласилась девушка и зашаркала по столу мышкой. «Что, от кого берём?» Нина Павловна повторила ещё раз. «Глаза от Наталии Веденеевой. Кончик носа и губы от Ольги Агафоновой. И брови от Марины Филимоновой. «Океюшки». — медленно проговорила Аня. «А с вашей дочерью что-то случилось?» Кира вернулась к разговору. «Моя дочь пропала четыре года назад. Ни полиция ее не нашла, ни частный детектив. Будто под землю провалилась. Я переживала. Сильно. У меня шизоидно-параноидальное расстройство галлюцинаторного типа. Удачно купируется медикаментами и терапией. Дважды в год я прохожу обследование». «И врачи держат мою болезнь под контролем. К сожалению, улучшений нет, и рассчитывать на них не приходится». Кира усилием воли сохранила на лице улыбку. Воистину, воля и сила человеческого характера неизмеримы. Она знала симптомы этой болезни. И знала, что, как правило, люди с такими проблемами быстро теряют адекватность, переставая различать, где реальность, а где галлюцинации. «Вы очень сильная женщина», — спокойно сказала Кира. «Вы молодец». Нина Павловна кивнула, слегка улыбнувшись. От глаз разбежались лучики морщин. Теперь вблизи Кира разглядела возрастные пятна на руках, на шее и груди. Нина Павловна была намного старше, чем показалось сначала. 55 не меньше. Психически больные люди часто выглядят моложе своих лет. Эдакий комплимент от болезни. «Знаете, я до сих пор вижу Настю, будто живую, наяву». Постоянно. Ярко и подробно. Я, когда тех женщин по телевизору увидела, сразу узнала свою дочь. Даже на экране. А теперь и их вижу. Иногда как будто из Насти выходит одна из трёх убитых и уходит. Понимаете? Это не как фантазии, не как сон и представление. Я так реальность вижу. Я понимаю. Я знакома с симптомами вашего за... состояния, Кира кивала, задумавшись. Она видела, как за спиной ее собеседницы подполковник Самбуров поднял голову, хмуро посмотрел на них и, нахмурившись еще больше, вновь углубился в изучение дела. «Можно?» — Кира попросила альбом, который держала Нина Павловна. Та протянула ей фолиант с воздушными шариками на обложке. Кира раскрыла и пролистала несколько первых страниц. «Я сама его собрала, когда Настя пропала, и надежда увидеть ее живой стала таять. Нина Пална смотрела на свои опустевшие руки. «Вы можете оставить его мне?» — попросила девушка. «На несколько дней». И, понимая, что Нине Палне ни не хочется расставаться с ценной вещью, уточнила. «Я запишу ваш адрес и лично привезу альбом буквально через пару дней. Мы сразу с вами договоримся, когда я подъеду и верну его. Я обещаю, что привезу лично, сама, и не потеряю». «Хорошо», — согласилась женщина. «И я вам очень благодарна, что вы пришли и сообщили нам о девушках. Возможно, эти сведения нам очень помогут». «Хорошо», — снова кивнула Нина Павловна. «Убийца совершил три преступления и, скорее всего, не остановится. Его нужно найти как можно скорее, чтобы не пострадали другие женщины». «А Настю тоже убил этот убийца? Маньяк, которого вы ищете?» Нина Павловна смотрела на нее с благоговейной надеждой. «С немой просьбой, будто разрешение выпрашивала, жить ее дочери или нет. Вот только не у кира это разрешение надо спрашивать». «Я не знаю», — честно призналась Кира, — «пока не знаю». «Может быть, вы и Настю найдете?» — совсем тихо и робко спросила посетительница. «Мне очень жаль, Нина Пална, но ваша дочь, скорее всего, мертва» проговорила Кира, и заметила, как Аня метнула в её сторону тревожный и возмущённый взгляд. Даже сам Буров скривил губы. Нина Павловна опустила взгляд и часто закивала, соглашаясь. Кира продолжила. «По статистике, 95% человек, пропавших без видимой причины, оказываются мертвы». «Я знаю». Голос гости звучал уверенно. Она даже нашла в себе силы улыбнуться. «Хотя бы останки найти» чтобы в храме отпеть, похоронить по-человечески, чтобы на кладбище ходить. Кира, понимающе кивнула. «А вы к экстрасенсам не обращались?» Вдруг встрял в разговор Самбуров. «Чтобы точно идти К магам?» Нина Пална тихо и горько засмеялась. «Если бы они существовали, обязательно бы обратилась». Кира одарила Григория убийственным взглядом и отправилась провожать гостью до КПП чтобы удостовериться, что ее обойдут шуточки лейтенанта Школьникова. Когда она вернулась, Самбуров еще с порога завопил. «Только не говори, что ты поверила и всерьез отнеслась к этому предположению. Мы не будем искать связь между этой Настей Кирилловой и нашими жертвами». Кира пожала плечами и согласилась. «Не ищи». Самбуров упрямо поднял подбородок, собираясь отдать распоряжение, но девушка пребывала в крайней задумчивости и смотрела куда-то внутрь себя. Подполковник сжал губы в узкую жесткую полоску, но не мог смолчать и проговорил. «Эта тетка сумасшедшая. У нее даже диагноз есть. Она сама тебе сказала». «Очень серьезный диагноз», — задумчиво кивнула Кира и вернулась в реальность. «Я впервые встречаю человека, который настолько контролирует подобное заболевание. Ненапална, вменяема и адаптивна к реальности. немыслимо. Ты знаешь, что это за диагноз?» «Нет», — неуверенно признался Григорий. И так как на нее с любопытством смотрела еще и Аня, консультант по психопатологии пояснила. «Изначально это всего лишь когнитивный диссонанс, несовпадение желаемого и действительности». Встречается часто, в начальной, лёгкой стадии, вообще повсеместно. Но в сложной, стрессовой ситуации у некоторых людей усиливается до полного неприятия реальности. И тогда та реальность, которая желанна, начинает заменять человеку существующую. Проще говоря, человек проваливается в свои иллюзии, живёт выдуманной жизнью, но приемлемой для него и не причиняющей страдания. «По прошествии времени разрыв становится огромным. Почти всегда это пребывание в психиатрическом стационаре всю жизнь». Кира оглядела каждого из полицейских и удовлетворенно заметила, что удивила всех. «Так вот, Нина на Кириллова научилась жить в двух реальностях. Научилась их совмещать и даже отличает одну от другой. Это почти уникальный случай. Я бы с удовольствием побеседовала с ее лечащим врачом». «И что из этого следует?» На Самбурова описание уникальных способностей Нины Кирилловой произвело впечатление и еще больше утвердило в мнении «женщина сумасшедшая». Она различает реальную жизнь и выдуманную. Скорее всего, ее сознание вытесняет только ту часть, которая причиняет нестерпимую боль, а в остальном живет нормально, как страус прячет голову в песок. Но только очень разумный страус. «О, тут не больно. Идем, говорим, слушаем». «А вот тут больно, ай ай я в домике ничего не слышим и не видим». Аня хихикнула. Самбуров покачал головой, всем видом демонстрируя, что только еще одной психически больной ему не хватает в и так дурном деле. Ее психика отрабатывает как вестибулярный аппарат. Организм вносит поправку на спокойствие только тогда, когда это необходимо. Кира Даниловна хочет сказать, что Нина на Кириллова вполне адекватно «Все, что она говорит, ну, как минимум, не полная чушь», — неожиданно заметила Аня. Она оторопела, пялилась в экран, и глаза медленно ползли на лоб. Самбуров и Кира невольно двинулись к ней поглядеть, что там получилось. «В противном случае она бы уже витала где-то в своем мире, даже не узнавая родных. Уж точно была бы не в состоянии прийти к нам». Кира первая оказалась за спиной Ани и склонила голову набок «Ну...» «Человек болен. Мы не можем опираться на ее домыслы», — Григорий замолчал, тоже уставившись в экран. «Ну, не можем, так не можем», — согласилась Кира, понимая, что и здесь оказалась права. «Готово», — объявила Аня, раскрывая на экране сразу несколько фото. «Я лучше не сделаю. Это дело надо специалисту поручать. Ну и фотографии с других ракурсов нужны». «Ну», — протянул Самбуров. Не нравилось ему все, что происходило. И картинки, что получились у Ани, тоже совсем не нравились. Но других слов от подполковника пока не нашлось. Сначала экран ноутбука продемонстрировал две фотографии. насти Кирилловой, которую предоставила мать, а другую, ту, что слепила Аня коллаж из частей лиц, принадлежащих жертвам. На фото жертвы были сфотографированы с разных ракурсов, в разном освещении. Цветовые палитры кожи разные. Я взяла фоном фото Насти Кирилловой и наложила на нее только те области, которые перечислила мать. «Сходство очевидно», — подытожила Кира, не скрывая самодовольства. «Ну, я бы поспорил», — уперся Самбуров, прищурился. «Хорошо, действительно похожие». А эти изображения сделаны при исходном фото наших жертв. «Но подставлены части лица от Анастасии», — пояснила Аня, выводя на экран еще три пары фотографий. «Ну, я усреднила цвет кожи, получилось не очень естественно, но в целом...» «Так, на этом фото — сама Филимонова, а на этом с бровями — Кирилловой. Здесь, соответственно, глаза, а здесь губы и кончик носа». «Похоже», — буркнул Григорий, как-то зло и отошел от коллег. «Только сумасшедших нам в деле не хватало». «Сумасшедшие в деле у нас уже есть», — медленно проговорила Кира, продолжая рассматривать фотографии. «У нас убийца с психическими отклонениями». «Получается, мамаша права», — хмыкнула Аня. «Хрен его знает, что с этим делать. Делу-то четыре года». «Распечатай», — велел Самбуров Аня. Так кивнула и уточнила. «А что там еще из частей лица осталось? Нос? Подбородок?» Замерев, Аня стояла посреди комнаты с листами распечатки с принтера «Да ладно!» «Нет!» — отозвался Григорий. «Не может быть!» Они долго смотрели друг на друга, будто вели разговор мысленно, потом устремили взгляды на Киру. «Не обязательно!» Кира закусила губу и замерла, держа чашку в руке, возле подоконника, на котором за жалюзи скрывался чайник, коробка с сахаром и банка с растворимым кофе. Недавно там появилась коробка с зеленым чаем специально для Киры. Маньяк убивает не по каким-то признакам внешности. Уверена, что не так. То есть он не собирает пазлы из частей тела, лица. Но черты, может быть, даже какое-то микродвижение, могут работать как триггер. Спусковой крючок на вспышку безумия. это добавочная особенность не основная. Кира отмерла, улыбнулась коллегам и выкинула пакетик от чая в мусорное ведро убийца встречает некую женщину, видит у нее черты лица Насти Кирилловой, у него срабатывает некий спусковой крючок, он набрасывается и убивает. Построила логическую цепочку Аня. Выдвинутая Ниной Паулной теория ее, похоже, очень занимала. Тогда мы получаем, что убийца знаком с Настей Кирилловой и, может быть, как-то связан. Кира покивала, соглашаясь. Только не предлагайте найти женщину по чертам лица Кирилловой и подкарауливать возле неё маньяка, закатил глаза Самбуров. Такое вообще невозможно. Схожесть по одной черте лица слишком широко и не конкретно. Люди даже сами себя редко видят вот так частично, размышлял Самбуров. Он рассказывал по кабинету, байкерские ботинки скрипели по паркету. По частям действительно странно. Психически здоровые люди не оценивают внешность по частям. Обычные люди, как правило, воспринимают всего человека в целом. И даже если спросить, какого цвета волосы или есть ли веснушки, сразу не скажут. На всего человека смотрят, идентифицируют. А по частям это к психически нестабильным. Те видят мир иначе. «Если мы объявим какой-то подобный поиск в СМИ, — хмурясь предложила Аня, — гарантированно поднимем панику, больше ничего» кинул на нее снисходительный взгляд Григорий. На какое-то время в кабинете воцарилось молчание. «Это сколько же еще трупов может быть?» Вроде как сам у себя спросил Самбуров. «Убийство из-за схожести жертвы с кем-то по подбородку, по глазам?» «Не только по чертам лица», — пожала плечами Кира. «По руке, ноге, по пупочку. Угадать, какие триггеры срабатывают у психически нездорового человека, почти невозможно». «Нам ничего не известно о психозе. Что впечаталось в его память и по какой причине?» «Вот это да!» — вздохнула Аня. «Найди в архиве дела анастасии Кирилловой», — велел ей подполковник. «Посмотрим, что там накопали. Но я все равно считаю, что это случайность и совпадение. И пропажа Кирилловой к нашим убийствам отношения не имеет». Кира усилием воли сдержала самодовольную улыбку, но даже в ее походке что-то поменялось. Она расхаживала по кабинету, с жутко довольным видом праздновала победу. Во всяком случае Самбуров видел это именно так, провожая взглядом ее обтянутый платьем зад. Кира сильно углубилась в это дело, думала о нем постоянно, перебирала в уме психозы и мании, которыми мог болеть убийца. «Ты не здесь», — сказала Кире и Тане на тренировке, когда та споткнулась и влетела в пилон лбом. «Где-то витаешь». «Все, я устала, больше не могу», — призналась Кира. «И у меня обезвоживание». Она сняла ботинки на каблуке и протопала кулеру, подставила под струйку бутылку. «Похоже, зря я взялась за это дело. Не понимаю, что с ним делать. Испытываю такое чувство, будто все время что-то упускаю». Не могу выстроить единую линию. И не удается выцепить из домыслов какие-то отдельные признаки, по которым уже в реальности можно кого-то искать. И очень боюсь, что убийца продолжит убивать. Появятся еще трупы. Внутри все трясется от напряжения. Постоянно думаю, что должна найти убийцу до того, как он нападет еще на кого-то. На кону реальная человеческая жизнь. Жизнь какой-то реальной женщины. Ты взвалила всю ответственность за это дело на себя. Слишком серьезно к нему относишься. Найти убийцу очень важно, но ты этой ответственностью совсем себя затюкала. Какая бы умная ты ни была, ты не Господь Бог. И жизни людские тебе не подвластны. Кира, пившая воду, закатила глаза. Потом оторвалась от бутылки и пошла переодеваться. Таня проследовала за ней. «Звезда моя!» «Вспомни себя саму». «Как ты говоришь?» «Все должно быть просто. Нет никакого вселенского заговора. Есть человеческая глупость вселенского масштаба», — Таня улыбалась своей ученице. «Все просто», — Кира кивнула, соглашаясь. «Все наверняка просто. А я усложняю слишком большим объемом своих знаний», — Таня кивнула. «Я не могу тебе помочь». «Но у меня есть одна подруга, она очень умная, всегда говорит по делу. Вот ее советы я тебе и пересказываю». «Кто бы это мог быть?» Кира засмеялась. «Все должно быть просто. Ты гениальна, Таня. Я же говорю, у танцовщиц очень прокачанный мозг».